Глава 2. Стретфорд. Родители. детства Вильям Шекспир был детищем деревни. Он родился в Стретфорде-на-Эване, маленьком городке с 1400 или 1500 жителями, занимавшим прелестное положение в холмистой местности со множеством зеленых лугов, роскошных кустарников и деревьев. Воспоминания об этих картинах Носились, по-видимому, перед Шекспиром при изображении им сельских ландшафтов в комедиях «Сон в летнюю ночь», «Как вам угодно», «Зимняя сказка». От этой природы воспринял он свои первые и самые глубокие впечатления, и она же зародила в него самые ранние поэтические впечатления от народных песен, которые пело сельское население и которые так часто упоминаются и нередко воспроизводятся у Шекспира. Город Стрэтфорд лежит близ старинной просолочной дороги, ведущей из Лондона в Ирландию и пересекающей здесь реку Эван. Отсюда он получил и своё название — Переправа. Через реку был выстроен красивый мост. Живописные домики с заострёнными коньками своих крыш были выведены из бревен или теса. Два красивых городских здания стоят там и поныне, Грандиозный древний собор у самого Эвана и ратуша, со своей часовней сохранившейся до сих пор и принадлежавшей тоже корпорации животворящего креста, во владении которого находилась и помещавшаяся рядом латинская школа. В часовне с ее прекрасным колокольным звоном были настенные фрески, вероятно, первое и долгое время единственные образцы живописи, виденные Шекспиром. За всем тем, стрэтфорд на Эване был нездоровым местом. Никакой подземной канализации в нем не существовало. Никто не мел улиц, никто не вывозил с них мусора. Помои из домов стекали в дурно содержавшиеся канавки, улицы были полны зловонных луж, где на раздоле пескали свиньи и гуси, а навоз заполнял собой большую дорогу. «Первое, что мы узнаем об отце Шекспира, это то, что в апреле 1552 года он был приговорен к штрафу в 12 пенсов за то, что не вывез большой кучи навоза, лежавшей перед его домом, на улице Хенли, обстоятельства, свидетельствующие, с одной стороны, о том, что он имел много скота, с другой, о недостатке в нем любви к чистоте, так как место общественной свалки навоза находилось от его дома» не далее, как на расстоянии пролетаемым брошенным камнем. самые цветущие дни своего благосостояния в 1554 году он снова был вместе с несколькими другими обывателями приговорен в штрафов 4 пенса за ту же провинность. Этот факт представляет интерес в том отношении, что, по всей вероятности, эти санитарные условия Стретфорда и были причиной ранней смерти Шекспира. Как с отцовской, так и с материнской стороны поэт вел свое происхождение от йомунов Йорикшира. Его дед Ричард Шекспир жил в Снитерфилде, где арендовал маленькое поместье. Второй сын его, Джон Шекспир, переселился около 1551 года в стрэдфорд и занялся на Хенли-стрит обработкой кожи и выделкой перчаток. В 1557 году его материальное положение существенно улучшилось благодаря его браку с Мэри Арден, младшей дочерью зажиточного землевладельца из соседней местности, умершего за несколько месяцев перед тем. От своего отца Роберта Ардена она только что получила тогда в наследство его имени Эшбе в Вильмкоте. Кроме того, как будущая наследница, она должна была иметь долю в более крупном поместье в Снитерфилде. Эшбе оценивалось в 224 фунта, а доход с него в 28 фунтов. Из приложенного к завещанию инвентаря – мы можем получить довольно полное представление об образе жизни богатых землевладельческих семей в те времена. Одиночная кровать с двумя матрацами, пять простынь, три полотенца и так далее. Полотняного белья, по-видимому, не носили. Столовые приборы были самые простые – деревянные ложки и деревянные миски – между тем дом матери Шекспира был по условиям того времени весьма зажиточным домом. После свадьбы Джон Шекспир получил возможность расширить свою деятельность. Он вел большие дела по продаже шерсти, при случае торговал также хлебом и другими продуктами. Сообщение Обре, будто он был мясником, имеет, по-видимому, за себя лишь то, что он разводил и резал скот, чтобы снимать с него шкуру, нужную ему в его деле. Но вообще в те дни в таком маленьком английском провинциальном городке различные промыслы не имели строгого разграничения. Тот самый человек, который добывал сырой материал, занимался и его обработкой. Джон Шекспир возвысился мало-помалу до влиятельного положения в том городке, куда переселился. Сначала в 1557 году он сделался одним из чиновников, на обязанности которых лежал контроль за торговлей хлебом и пивом. В следующем году он сделался одним из четырех полицмейстеров города. В 1561 году – казначеем. В 1565 – олдерменом. Наконец, в 1568 году – старшим бургомистром. Вильям Шекспир был третьим ребенком у своих родителей. Две сестры, умершие в детстве, были старше его. Он был крещён 26 апреля 1564 года. День его рождения нам точно неизвестен. По преданию, он родился 23 апреля, вероятнее 22, по новому стилю, 4 мая так как иначе в надгробной надписи Шекспира не было бы, конечно, упомянуто, что дни его рождения и смерти пришлись на одно и то же число, и в ней не было бы тогда выражения на 53-м году своей жизни. Ни отец, ни мать Шекспира не знали школы. Ни он, ни она не умели, кажется, подписывать своих имен. Однако они не желали, чтобы старший сын их был лишен образования, которого им самим не удалось получить и стали посылать мальчика в Стретфорскую бесплатную школу или Grammar School, куда детей принимали по наступлении семилетнего возраста и где их обучали латинской грамматике, заставляли переводить из учебника «Синтенция поэрилес», а позднее читать о Вергилия и Цицерона. Школьные занятия продолжались летом и зимой целый день – впрочем, с необходимыми перерывами для еды и детских игр. Наглядное воспоминание о школьной паре Шекспира дошло до нас в винзерских проказницах, в первой сцене четвертого акта, где учитель сэр Хьюк Эванс экзаменует малолетнего Вильяма в его Хик-хаек Хок и удостоверяется в его знании того, что «красивый» значит «пухер», и что «лапи» — «камень», Кажется даже, что в действительности его учитель был ирландец. Местность, где рос ребенок, была богата историческими воспоминаниями и памятниками. Поблизости находился Уорик со своим замком, известным со времен войны Алой и Белой Розы. Здесь, между прочим, жил граф Уорик. Отличившийся в битве при Шрусбере против приверженцев Персии и бывший посредником – переговорах относительно брака Генриха V. Впрочем, во время борьбы между Юриками и Ланкастерами местность разделилась. Уорик стоял некоторое время на стороне Йорков. Ковентри держался Ланкастеров. И в близлежащем Ковентри Шекспир тоже, вероятно, бывал в детские годы. И этот город был богат воспоминаниями об эпохе, которые впоследствии ему суждено было воскресить. Ковентри Произошел поединок между двумя противниками, выступающими в Ричарде II, Генри Боленброком и герцогом Норфолком. Но Ковентри и в другом отношении должен был иметь для мальчика большую притягательную силу. Здесь происходили правильные театральные представления, сначала организованные церковью, а позднее – перешедшие в руки торговых и ремесленных корпораций. Вероятно, он видел полусредневековые религиозные драмы, на которые указывается порой в его сочинениях, пьесы, представлявшие своим зрителям Ирода и избиение младенцев в Вифлееме, мучение душ, пожираемых пламенем ада и тому подобные кричащие сюжеты. Генрих VI, второй акт, третья сцена, третий акт, третья сцена. Отзвуками этого являются выражения Гамлета о плохом актере, и «Ова Эротс Эрот». Он старается переиродствовать самого Ирода. И сравнение мухи, напылающим носу Бардельфа, с черной душой, горящей в адском огне. Еще в раннем детстве Шекспиру, вероятно, уже довелось увидеть несколько проблесков королевской и княжеской роскоши. Когда ему было 8 лет, Королева Елизавета гостила некоторое время в ближайшем соседстве со Стретфордом у сэра Томаса Люси из Чарлькота, которому суждено было оказать такое решительное влияние на ход жизни Шекспира. Но, во всяком случае, он видел еще мальчиком, находившийся близ Стретфорда, Кеннелордский замок и был, наверное, очевидцем грандиозных празднеств, устроенных в 1575 году Лестером, в честь Елизаветы во время ее пребывания в замке. Дело в том, что семья Шекспира имела там близкого и влиятельного родственника, Эдуарда Ардена, который пользовался большим доверием Лестера, но вскоре после того, должно быть впоследствии натянутости, наступившей после праздника в отношениях королевы к Лестеру, возбудил подозрение или, неудовольствие своего господина, и по его приказанию был затем казнен. Будущий поэт имел случай видеть в свои отторческие годы не одни только мистерии. Город Стрэтфорд страстно любил театральные представления. В тот год, когда отец Шекспира занимал должность Балии, в Стретфорде в первый раз появились странствующие актеры. И в 1569-1587 годах город посетили не менее 24 странствующих трупп. Труппа королевы, трупа лордов Уорстера, Лейстера и Орика часто гастролировали в Стретфорде. Было в обычае, чтобы актеры сначала свидетельствовали свое почтение Балье, доводили до его сведения, на службе какого именно вельможа они числятся, и в первый раз играли исключительно для него и для городского совета. Один писатель по имени Виллис родившийся в один год с Шекспиром, оставил нам рассказ о том, как он, прижавшись к коленям своего отца, присутствовал на подобном представлении в соседнем Глостере, и благодаря этому мы можем нарисовать себе картину, как перед Шекспиром ребенком впервые открылись чудеса театра. В годы отрочества и юности он имел случай ознакомиться с главнейшим репертуаром старинной английской сцены. Здесь были пьесы, осмеянные им впоследствии, как, например, «Жизнь Камбиза» над надпущенным пафосом, который потешается Фальстав. Были и другие, послужившие впоследствии основой для его собственных драм, как, например, «Подставные» Ореостро, которые он воспользовался в украшении «Строптилой», или «Старинные пьесы о короле Иоанне», или, наконец, Славные победы Генриха V, заключающие в себе некоторые из основных черт его Генриха IV. По всей вероятности мальчиком и юношей Шекспир недовольствовался посещением театральных представлений, ознакомился с актерами в различных гостиницах, где они останавливались под вывесками «лебедь», «корона» или «медведь». Обыкновенное учение в школе кончалось к 14 годам. Когда Шекспир достиг этого возраста, отец взял его из школы, потому что нуждался в нем для своего дела. Материальное положение отца в то время уже пошатнулось. В 1578 году Джон Шекспир заложил имение своей жены Эшбе за сумму в 40 фунтов, которую он, по-видимому, обязался выплатить в двухлетний срок, что сам он, впрочем, отрицает. В том же году Городской совет постановляет простить ему повинность по обмундировке солдат и налог в пользу бедных, который он должен был нести в качестве олдермена. В следующем году он опять оказывается в невозможности уплатить военный налог. Когда он в 1580 году для того, чтобы выкупить Эшбе, продал кусок земли, доставшейся ему после смерти тещи, и кредитор, некий Джон Ламберт, сын Эдуарда Ламберта, которому первоначально было заложено имение, отказался принять выкупную сумму на том основании или под тем предлогом, что он не получил ее в срок, и что помимо этой суммы Джон Шекспир должен ему еще, то в последовавшем затем процессе отец поэта называл себя «человеком со стесненными средствами и имеющим мало друзей и покровителей в графстве». Каков был исход процесса, нам неизвестно. Но, по-видимому, отец и сын близко приняли его к сердцу и находили, что с ними было поступлено крайне несправедливо. Про логику к украшению строптивой, Кристофер Слай называет себя сыном старика Слая из бартон офф зе но Barton of the Head было как раз то место, где жили Ламберты, отец и сын, и замечательно, что это выражение главного действующего лица в прологе есть одно из немногих, прибавленных Шекспиром к репликам пролога в старой пьесе, которую он здесь переделал. С тех пор положение Джона Шекспира становится все хуже и хуже. В 1586 году, когда его сын был, вероятно, уже в Лондоне, на его имущество было наложено запрещение и состоялось целых три приказа о его аресте. Одно время он, кажется, сидел в долговой тюрьме. Он был отставлен от должности члена городского совета, потому что перестал являться в ратушу на заседание. Надо думать, что он не решался ходить туда из опасений и быть арестованным своими кредиторами. По-видимому, он потерял крупную сумму, поручившись со своего брата Генри. Кроме того, в Стретфорде был в то время торговый кризис. Суконные и предельные изделия, которыми жили обыватели, сделались гораздо менее прибыльны, чем прежде. Насколько затруднительно было положение Джона Шекспира даже еще в 1592 году, свидетельствует доклад сэра Томаса Люси относительно жителей Стретфорда, не исполняющих предписаний Ее Величества посещать раз в месяц церковь. В их числе... Упоминается и он, как недерзающий ходить туда из боязни ареста за долги. Весьма правдоподобно, что юный Вильям, когда отец взял его из городской школы, стал помогать ему в его промысле торговля Нет ничего невозможного и в том, что он, как дает нам понять сомнительный, впрочем, намек одного из его современников, был некоторое время песцом в конторе адвоката. Во всяком случае... Его великие дарования обнаружились, вероятно, очень рано. Вероятно, рано начал он писать стихи и, как все гениальные люди, проявил во всех житейских обстоятельствах раннюю зрелость.